Часть третья. Лайфхаки на кухне. 35. Список закупок. Составляйте список необходимых продуктов, примерно прикинув, что и в какой день недели будете готовить, и совершайте большую закупку один раз в неделю-две. Если вы сами закупаетесь продуктами, а не отправляете домашних, то все равно обязательно пишите список. Это позволит не забывать чего-то нужного, не ходить в магазин через день, что само по себе уже экономит время и как бонус избавит от лишних расходов. 36. Помощь. А еще лучше, чтобы закупки делал муж с детьми. Для них это и совместное времяпрепровождение и полезное занятие. Главное, мужа очень четко проинструктировать, составить детальный список с пояснениями и дать напутствие, чтобы не накупал ничего лишнего. Не забудьте накормить домочадцев перед поездкой в магазин. А то они накопят какой-нибудь ерунды. Чипсов, шоколадок, печенья, вафель. А вы, пока они закупаются, можете заняться, чем хотите. На это уйдет как минимум часа два. 37. Онлайн-заказы. Во время пандемии коронавируса стало популярным заказывать продукты на дом через интернет. Это тоже очень классный способ сэкономить время и силы. Причем не только ваши, но и мужа. А приложение на смартфон вообще сказка. Можно составлять списки любимых продуктов и делать заказ очень быстро. 38. Простые блюда. Сами себе облегчайте жизнь. Любой рецепт можно упростить. Например, готовить не картофельную запеканку, а просто отварную картошку. Не котлеты, а жареный фарш с луком. Не пирожки, а пирог. Кстати, вам в помощь полуфабрикаты консервы, вареные продукты в вакуумной упаковке, мытые овощи и зелень, замороженные овощи, замороженные овощные нарезки, лук, картошка, брокколи, фасоль. 39. Домашние полуфабрикаты впрок. Если вы реально хотите сократить время на готовке, это один из самых действенных способов. Делайте не одну порцию котлет, мант, пирожков, печенья, кексов, а 2-4 порции и сразу отправляйте избыток в морозилку. На приготовление такого количества у вас уйдет не намного больше времени, чем на одну порцию. Но в следующий раз вы потратите считанные минуты, имея в морозилке готовый полуфабрикат. Если у вас есть добрые родственники, то можно кинуть им клич и попросить наделать полуфабрикатов. Котлет, голубцов, пирожков, мант, фаршированных блинчиков или консервов. Не стесняйтесь, люди рады помогать молодым мамочкам. 40. Покупные консервы вакуумом. Сейчас есть консервы практически всего, что можно только придумать. От, на... От томатной пасты до отварной свеклы. Главное смотреть на состав и стараться покупать без добавок соли и сахара. Не надо героизма, не надо делать все самой. Эти продукты призваны облегчить вам жизнь, так что пользуйтесь. 41. Готовьте еду на 2-4 дня. Ничего страшного ни с кем не случится. Некоторые блюда на второй, то на третий день становятся даже вкуснее. Плов, борщ, пигус, мясное, куриное, рыбное блюдо можно готовить смело на 2 дня, просто меняя гарнир, закуски, салаты. Можно отварить овощи в мундирах и использовать их по мере необходимости. Свекла, морковь, картошка. В холодильнике и за неделю им ничего не будет. 42. Летние заготовки. Это классика жанра. Но я не особо прибегаю к такому способу, потому как почти все уже можно свободно купить в магазине. 43. Салаты в банках. Квашеная капуста, корейская морковка, малосольные огурчики, маринованный перец, грибочки – это очень простые в приготовлении салаты, но очень вкусные и практичные. При этом они хранятся в холодильнике достаточно долго. Можно разнообразить любое блюдо такими закусками. 44. Соус для салата в банке. Такой метод я подсмотрела у Джейми Оливера. Соус в банке – это очень практично. Сразу делайте несколько порций. Все просто. Закидывайте ингредиенты в банку, хорошенько закручивайте крышку, тщательно трясете и вуаля! Соусом на неделю ваша семья обеспечена. Храните его в холодильнике и минут за 10 до заправки салата подержите при комнатной температуре, чтобы он принял прежнюю консистенцию. 45. Очищенный чеснок. Этот лайфхак убивает двух зайцев одновременно. Очистите 4-5 головок чеснока, залейте качественным растительным маслом и получится шикарное чесночное масло для салатов. А зубчики можно использовать для приготовления блюд. 46. Остатки. Готовьте из остатков другие блюда. Например, из оставшейся картошки или печеных овощей можно приготовить прекрасную начинку для пирогов, блинчиков, вареников. А из гарниров сообразить запеканку. Красное или белое мясо можно использовать вместо ветчины для сэндвичей, шаурмы или пиццы. Вареная крупа, гречка, рис, кино, перловка, чечевица, макароны прекрасно идут в салаты. Бобовые, кстати, тоже. Вариантов много, было бы желание. 47. Завтрак с вечера. Если с утра у вас мало времени и вы долго раскачиваетесь и не любите готовить завтрак, то позаботьтесь об этом с вечера. Это совсем не сложно и не займет отдельного времени, а проскользнет незаметно между другими рутинными делами. Заранее продумайте, что ваш малыш будет кушать с утра, а лучше спросите его об этом. Можно отварить яйца, нарезать овощи и фрукты заправить или сразу сварить крупу для каши, приготовить тесто для оладий или блинчиков, сделать сэндвичи, завернуть начинку в лаваш, испечь пирожки или кексы, а с утра просто все это достать и разогреть, что требуется. Кажется, что это пустяковое дело – всего-то быстренько сообразить легкий завтрак, сделать омлет или сварить кашу. Но для истинной совы или после бессонной ночи даже приготовление завтрака превращается в пытку. С собойки в школу тоже лучше готовить с вечера. Так в доме не будет по утрам кипящей нервотрепки, и можно будет чуть дольше поспать и спокойно выпить свой утренний кофе. 48. Блинчики в шейкере. Это очень практичное решение для мамочек, которое позволяет за считанные минуты приготовить вкусный и любимый детьми завтрак. Для этого вам понадобится только пластиковый стакан шейкер и ингредиенты любимых блинчиков. Закиньте все по рецепту в шейкер и хорошенько потрясите. Не забывайте на каждую десятую встряску приоткрывать колпачок и выпускать лишний воздух, образующийся от разрыхлителя или соды. Иначе может снести крышку и разбрызгать все тесто. После того, как все перемешалось, дайте тесту немного настояться, чтобы мука хорошо разошлась и не было комочков. Этот метод хорош тем, что вам не нужно сразу печь все блины, а только столько, сколько нужно. Оставшееся тесто держится прямо в этом стакане в холодильнике, а перед очередной жаркой выпустите воздух и хорошенько встряхните. Оно может храниться в таком виде до 4-5 дней. Очень удобно иметь под рукой готовое тесто и печь свежие блинчики, радуя детей и мужа. 49. Свободные от кухни дни. Заказывайте еду на дом или ходите в кафе. Пусть у вас будут дни без приготовления пищи. Это не только разгружает морально и физически, но и помогает остаться в ресурсном состоянии и сохранять положительный настрой к кулинарии в целом. Грубо говоря, это защитит вас от ненависти к процессу готовки. Дорогие мои девочки, пожалуйста, применяйте хотя бы часть этих советов. Вы же хотите жить полноценной жизнью, а не торчать всю жизнь на кухне. Поверьте, вы очень быстро втянетесь и вам обязательно понравится. Я тоже пользуюсь всеми этими советами в повседневной жизни, поэтому и не чувствую себя загнанной лошадью.